Часть 8. Было решено, что в настоящее время обязанности классного руководителя вместо Кмбея Сансей буду исполнять я. Возможно, следовало сказать это с самого начала, но учитывая порядок изложения, это было невозможно. Затем Тибики Сан уже другим тоном запоздало представился. Меня зовут Ацудзи Тибики. Сейчас я библиотекарь в дополнительной библиотеке, но обладаю лицензией преподавателя средней школы, поэтому директор срочно попросил меня о помощи. Некоторые из вас уже знают, что 29 лет назад, в год начала, я в том самом классе вела обществоведение и был классным руководителем. Поэтому отклонить просьбу я не мог. Сейчас он говорил менее формально, чем прежде, но его состояние и отчувствовал было иным, чем когда он сидел в библиотеке в нулевом корпусе. Как бы сказать, не то чтобы это было что-то очевидное, но из-за многолетней паузы в должности учителя, тем более руководителя класса 3-3, В тебе, конечно, чувствовалось напряжение, и оно передалось нам. Поскольку я лишь исполняю обязанности в этой чрезвычайной ситуации, думаю, о тех или иных вещах я не в курсе. Прошу отнестись к этому с пониманием, но если возникнут какие-то сложные вопросы, обсуждайте их со мной без стеснения. Учителей общества ведения недостаточно, поэтому вести уроки я не планирую. Что касается естественно-научного знания, которое вела Камбайя-сэнсэй, временно вы учителя должны в скорости пригласить. Когда со всякими подобными деловыми вопросами, связанными со вступлением в должность исполняющего обязанности классрука, было покончено, Тибики Сан произнёс «Итак», сошёл с кафедры и прислонился к стене рядом с доской. В руках у него был журнал посещаемости. Открыв его, он начал вглядываться в сидящих на своих местах учеников. «Семамурас он отсутствует?» – пробормотал он, нахмурив брови. «Сегодня уже третий день. Хм. А курой?» подумал я. Естественно, Тибики-сан не мог не заметить. Что касается отсутствующего со вчерашнего дня Куруэ-куна, словно прочтя мои мысли, произнёс Тибики-сан, то, возможно, вы уже слышали, но он вчера вечером не вернулся домой. Его родители обратились в полицию, и, похоже, поднялась некоторая суматоха, но, уверен, всё образуется. Возможно, он вернётся уже сегодня вечером, катастрофы прекратились, поэтому, думаю, так уж сильно можно не беспокоиться. Но... Хотел было подать голос я, однако в итоге сдержался. Ход мысли и манеру речи Тиби Кысана в нынешней ситуации я очень даже понимал. Я сам думал в целом так же, по идее. Но, как бы я не отрицал это силой логики, откуда-то изливалась тревога. Как бы я не пытался отбиваться, нечто огибало стены в моей душе, или перелезало через них, или пробивало дыры в них, и наступало. В памяти всплыли серые фигуры в тумане из вчерашнего ночного кошмара, и я сам того не замечая, задрожал, как от лихорадки. «А? У тебя всё хорошо, хератс, как он?» Заметив, видимо, моё состояние, Тибики-сэн встревожно посмотрел на меня. «Да». Усилием воли я изгнал из памяти образа Дзуми, падающей в воду реки Юмияма. При этом отчаянно отгородился от теней, извивающихся в моём сознании, и тогда ответил. «Я в порядке, Тибики-сэн-сэй». Часть девятая. На встречу нам шёл ребёнок, щеплый мальчик, по виду из третьего-четвёртого класса начальной школы. Жёлтая рубашка поло, джинсы, белая бейсболка. Поскольку он был далеко, ушло почти в голову, лица было не разглядеть. Ранца на спине не было, знать, что он уже вернулся из школы и снова вышел. Пол пятого дня. В начале сентября в это время до заката ещё далеко, но после полудня начал сгущаться туман, поэтому было довольно сумрачно. Я недавно вышел из школы и теперь направлялся домой. Мы были вместе с Егисавой и безопасниками этой Тадзими. Тибике Сенсей, конечно, так говорит, но что на самом деле? В такой момент смерть Кэмбээси Сенсей — это всё-таки, но...» С унылым видом произнёс Тадзими. Он был выше меня ростом и крепко сложен, с агрессивным на вид лицом. На самом деле он был дружелюбным и общительным, но в этом отношении казался малость ненадёжным. Если рассматривать его как защитника, то и это, и прежде бывшие защитниками Эдзими казались куда более солидными. Если тебе Кисэнсей так сказал, думаю, это надёжно, ответила эта. Он в нашей школе наблюдал за феноменом дольше всех. Если бы был риск, наверняка ведь он бы отказался становиться классным, даже если попросили. Он ведь стал членом класса 3-3, верно? С последними словами это посмотрел он на меня. Ну да, пожалуй, что так. Кивнул я, понимая при этом, что ответ получился довольно уклончивым. «Раз риска нет, раз всё безопасно, тогда можно соглашаться». Подобная расчётливость была не в стиле тебе, Кисана. Впрочем, это не означало, что я сам полагал, что риск катастроф в классе 3.3 сохраняется. Я не хотел так думать, поэтому «всё будет нормально», — произнёс я. Комбоэси Сэнсэ умерла из-за несчастного случая, Симамура Сан не ходит из-за осложнений от простуды, «Всего три дня отсутствия. Ничего такого уж странного. Я ведь и сам в конце июля свалился с летней простудой и несколько дней провёл в постели, но с катастрофами это не связывал. Если беспокоиться, когда кто-то пропускает школу из-за простуды, то ещё больше надо беспокоиться о Маке Сосан, которая вообще в больнице». Сказала Эта. «Точно. Кивнул я». «Я тоже согласен, Со», — заявила Егисава. «Вот только случай с Курой меня всё-таки беспокоит». Но тут мы, конечно, не можем не беспокоиться. Да уж. Как сказал тебе Кисансэй, если вдруг он вернётся сегодня вечером, то нет проблем. Кстати, о зиме. Да. Мой срок стажировки заканчивается в этом месяце. Я чувствую, что уже достиг, чего хотел. Ты не хочешь дальше попробовать? Так, мы и шли болтая на ходу. Выйдя из главных ворот, я вместе с ребятами пошёл вдоль автобусного маршрута, а не своим обычным путём домой. В четвёртом мы шагали по правому тротуару двухполосной улицы, и вот тогда, по тому же тротуару нам навстречу шёл ребёнок. Сперва я вовсе не обратил на него внимания. Когда расстояние между нами сократилось, он остановился и поднял на нас глаза. Ой, видя в эти глаза, я внезапно оказался в плену какого-то странного ощущения. Коричневатые волосы, белое спокойное лицо, немного печальное выражение. А, это же Лицо этого мальчика, оно похоже на моё? Такое ощущение возникло. Нет, скорее, это я сам несколько лет назад, в времён начальной школы. В тех времён, когда я жил в Хинами и постоянно посещал Приозёрный особняк. Почему-то сейчас это вдруг возникло передо мной, и оно меня поймало, зачаровало. Нельзя. Вот это, это чувство. Опора реальности, на которой я стоял, быстро размякчилась. начало шататься. Контуры мира начали медленно растворяться, при этом сознание меня разделилось на двоя, и одна часть словно отделилась от тела. Нельзя, я замотал головой. Вот это ощущение, будто я это не я, я его помню. 3 года назад, тем летом. Да, возможно, то, что происходит сейчас, какие-то отдалённые эффекты того странного, что было со мной тогда. На самом деле лицо этого мальчика на моё вовсе не похоже. И тем более прежний я не мог появиться перед нынешним мной. Это уж... С другой стороны, мальчик, увидев нас, склонил голову чуть на бок и как будто захотел что-то сказать. Но в итоге ничего не сказав, опустил голову и... Не знаю, о чём он думал, но он развернулся и прыгнул на мостовую. Этот внезапный поступок нас так поразил, что перехватило дыхание. Именно в этот момент навстречу ехала маленькая чёрная машина, Она приближалась к ребёнку сзади, он, похоже, её не замечал. «Берегись! Берегись!» Одновременно выкрикнули Эта и Егисава. Машина протяжно загудела, к счастью, мальчик перебежал через дорогу, в последний момент избежав столкновения. Машина, не остановившись, поехала дальше. «О, жуть какая была!» – сказал Егисава. Перевёл дух и крикнул мальчику через улицу. «Эй, ты осторожней!» «Им на встречу шли четверо и средние школы, они занимали весь тротуар, и, возможно, он поэтому решил перебежать через дорогу», предположил Тодзими. «Ну да, и тем не менее...» нахмурился Игисава. Это молчало, явно с чувством облегчения. Что до меня, то я, всё ещё не оправившись полностью от недавнего странного ощущения, смотрел, что там с мальчиком. Услышав от Игисавы «ты осторожней», он обернулся в нашу сторону, Но больше никак не отреагировал, просто зашагал по тротуару. Но в тот самый момент произошло нечто немыслимое. Ничто не предвещало, по-моему. Я, по крайней мере, ничего не почувствовал. То, что я ещё тел нельзя было назвать предвестием, скрыто был сильный звук. Да, внезапно где-то раздался необычный шум. Что за? Я даже подумать об этом не успел, когда с ещё более яростным, в буквальном смысле уш разрерающим звуком тело мальчика мгновенно исчезло. Так выглядело. На самом деле не исчезло, а было сметено упавшим сверху громоздным предметом. Что, блин, это такое? Что, блин, сейчас произошло? В первый момент я не понял, только то, что что-то большое и тяжёлое упало на тротуар и раздавило идущего там мальчика. Грохот был такой, что как будто сама земля задрожала. Игорь совы этот с двумя зажали уши руками. Это прикрыло руками глаза. Я не сделал ни того, ни другого, просто стоял как вкопанный в полном шоке. То, что упало, напоминало какую-то бетонную глыбу. Вдобавок сквозь чудовищное облако поднявшейся пыли виднелись какие-то металлические трубки и листы. От удара при падении бетон потерял форму, и из него торчала погнутая тёмно-красная арматура. Это было. Подняв глаза, я понял, что мы находились перед какой-то стройплощадкой. То ли реконструкция, то ли снос многоэтажного здания. Всё здание было укрыто защитными панелями и плёнкой, но, похоже, свою задачу они не выполнили. Что стало причиной непонятно. Где-то в районе верхних этажей здания случилось какое-то происшествие, то ли кусок внешней стены, то ли что-то верандоподобное начал-то оторвалось и вместе с куском лесов полетело вниз. А там, внизу, случайно оказался ребёнок. Его не столько смело, сколько размазало. Он не успел даже заметить, что что-то не так, и отбежать. Не успел даже вскрикнуть. «Что с ребёнком?» Спросила Эта, готовая вот-вот разрыдаться. «Эй, что с ним? Что-то случилось?» «Ничего хорошего!» Дрожащим голосом ответил Егисава. Тадзими, не отнимая рук от ушей, покачал головой. «Ничего хорошего? Он умер, да?» «Пока непонятно, но... Наверное...» «Надо как-то помочь!» «Э-э, нет...» Сейчас туда подходить опасно. Что-нибудь ещё может упасть. Но лучше позвонить в полицию, и срочно. А, ага. Часть обломков долетело до проезжей части, стало мешать машинам. Вес тормозов, бибиканье. Люди начали выходить из остановившихся машин. Стали собираться люди, которые в момент происшествия были поблизости. И среди этого всего я покинул остальных троих, перешёл через дорогу и приблизился к месту происшествия. И, возможно, сделать это меня заставило отделившееся от тела сознание. Нет, на самом деле я не знал. Точно одно, тогда я был в ненормальном психологическом состоянии. Неясно даже, что я думал сделать и что я хотел сделать. Кажется, я двигался почти как лунатик. «Эй, со! Нельзя! Там опасно!» Кричали мне вслед, но я продолжал идти вперёд, не сводя глаз с места трагедии. Мальчик был почти полностью погребён под упавшим куском бетона, Лег в тени, лежь голова и правая рука. Рядом валялась слетевшая с головы бейсболка. Он лежал лицом вниз, а крововленная правая рука была вытянута вперёд, и слабым исчезающим голосом он стонал. Он ещё дышал, он был ещё жив. Поняв это, я на автомате попытался подбежать к нему, но в этот момент на моих глазах произошло то, что иначе как проделкой демона и не назовёшь. Упавшая отдельно от остальной во стальной труба. Прямо на каком-то образом ещё мудрёвше высе дышать мальчика. Она воткнулась в затылок и, возможно, пробила голову насквозь. На тротуар хлынула кровь. Я её испустил дикий вопль от внезапно нахлынувшего ужаса. Я орал так громко, что казалось, горло вот-вот разорвётся. Все упорядочные мысли исчезли из головы, остался только жуткий, отвратительный, неуправляемый вопль.